Глава 26. Казанская муза Фоля Элюара и Сальвадора Дали. Знаменитая Гала, ударение на вторую букву «А», тоже родилась в Казани, но 26 августа 7 сентября 1894 года. Ее настоящее имя было Елена Ивановна Гумберг-Дзьяконова или Елена Дмитриевна. Почему же происходят подобные расхождения? все дело в том, что её семья проживала в Казани с 1893 по 1895 год. А вот мать Елены, Антонина де Улина, была родом из Томска, и в ранней молодости она вышла замуж за земского заседателя Барнаульского округа Томской губернии Ивана Дьяханова. Она получила его фамилию, но в 1888 году оставила мужа и уехала в Москву. Там, в 1891 году, Антонина познакомилась со студентом Дмитрием Ильичом Гомбергом, ставшим впоследствии адвокатом. У них в гражданском браке родилось четверо детей, в том числе и Елена. В 1894 году Дмитрий Гомберг учился в Казанском университете, и он является безусловным отцом Елены. И место её рождения – Казань. Соответственно, все биографические указания на то, что будущее Гала родилась в семье казанского чиновника Ивана Дьяхонова, это утверждение вводящие читателей в заблуждение. А кстати, почему не Елена, а Гала? С одной стороны, утверждается, что сама мать ласково именовала дочку Галой. Ударение на втором слоге было привнесено французским языком уже позднее. И, по примеру матери, два старших брата, Вадим и Николай, а потом и младшая сестрёнка Лидия, также называли её Галей Галиной. Якобы имя это больше нравилось и самой девочке. С другой стороны, великий Сальвадор Далии называл её Гала. Он писал «Мировую славу я завоевал с помощью Бога и повседневного героического самопожертвования необыкновенной женщины». Моей жены Галы. Гала стала солью моей жизни, огнем, в котором закалилась моя личность. Моим маяком, моим двойником, она — это я». Образ Елены Гомберг-Дзеконовой запечатлен во многих работах Дали, а с середины 1930-х годов большинство из своих полотен великий художник подписывал так «Гала Сальвадор Дали». Вообще, образ этой уроженки Казани, этой удивительной и неповторимой женщины, окутан туманом загадок, недомолвок и кривотолков. С тем, что ее отец не Иван Дьяконов, мы уже разобрались. Этот человек имел авантюрную жилку, он отправился в Сибирь, чтобы попытать счастье на золотых приисках, и там он и умер в 1905 году в полной нищете. Так что не будем особо доверять таким заявлениям. Умный и обаятельный Дмитрий Ильич смог до такой степени сдружиться с непоседливой своенравной девочкой, что она полюбила его больше, чем родного отца, поэтому и отчество себе взяла по имени отчима. В Москве Елена училась в женской гимназии МГ брюханенко и там же обучались сестры Цветаевы, Анастасия и Марина, известная поэтесса. В 1912 году Елена поехала в санаторий Клавадель в Швейцарии для лечения туберкулеза. Там она познакомилась с Полем Элюаром, которого отец, обеспеченный торговец недвижимостью, отправил в тот же санаторий. Точнее так, она познакомилась с молодым и мало кому тогда известным поэтом Эженом Эмилем Полем гренделем Молодые люди полюбили друг друга, И, кстати, она называла себя Гала или Галина. И это Эжен первым прозвал её Гала, с типично французским ударением на последнем слоге. Она стала его музой, а в 1917 году они поженились, и через год у них родилась дочь Сесиль. Потом поэт принял участие в Первой мировой войне в качестве санитара в госпитале, и на фронте он написал сборник стихов, впервые подписавшись именем Поль Элюар. Он позаимствовал для псевдонима фамилию своей бабушки, под которым впоследствии и получил всемирную известность. Умная, деятельная и энергичная гала помогала поэту поверить в себя, найти самобытный и неповторимый творческий облик, содействовала подготовке и изданию его первых книг. Короче, сделала из робкого, неуклюжего Эжена гренделя утонченного и глубоко своеобразного поля Элюара. Ренат Хайрулович Бекбулатов. Российский историк, краевед и писатель. Они жили в Париже, вращаясь в кругах интеллектуальной элиты и художественной богемы. А в 1921 году Элюар и Гала посетили в Кёльне художника Макса Эрнста. Она ему позировала и стала его любовницей, оставаясь с женой Элюара. В следующем году художник переехал в дом Элюара, в Вальд-Дуазе, и сложившийся любовный треугольник никого не смущал и не скрывался. В 1929 году Элюар и Гала нанесли визит молодому каталонскому художнику Сальвадору Дали у него в Кадакесе. Считается, что это было для них обоих словно удар молнии. Любовь сразила как Галу, так и Сальвадора который был младше нее на 10 лет. В книге «Тайная жизнь Сальвадора Дали», написанная им самим, художник вспоминает, что при первой встрече Гала не произвела на него особого впечатления. Правда, Дали обратил внимание на ее необыкновенно умное лицо. Но Гала была чем-то раздражена и тоже не придала знакомству особого значения. Любовь нахлынула при следующей встрече. С этого момента возникает классический любовный треугольник. Ренат Хайрулович бикбулатов Российский историк, краевед и писатель. Поль Элюар не захотел расставаться с женой, которая навсегда оставалась для него сестрой, подругой, возлюбленной и тайной. Умолял ее остаться, посвящал ей одно стихотворение за другим. Потом эти стихи вошли в золотой фонд мировой поэзии. Но Гала почти все время проводила с экстравагантным Дали. Она заменила ему и мать, и любовницу, и подругу жизни. Она стала его менеджером и бухгалтером. Только в 1932 году французский суд наконец признал развод между Гала и Полем Элюаром, и в том же году он написал «Прощай же, грусть, и здравствуй, грусть. Ты вписана в квадраты потолка». «Ты вписана в глаза, которые люблю. Ты еще не совсем беда, ведь даже на этих бледных губах тебе выдает улыбка». Или вот еще такие строки. «Беззвучный свет ослепляет меня, и ничего не исправишь». Гала и Дали официально зарегистрировали свой брак в 1934 году, а религиозная церемония состоялась на 26 лет позже, в 1958 году. Биографы отмечают, что характер у Гала был непростой. Ее называли «женщиной вамп». Газетчики писали о ее истеричности, склонности к скандалам, необычайной алчности. Наверное, так оно и было. Однако приходится напомнить, что недостатки человека чаще всего являются прямым продолжением его достоинств. И чем ярче достоинство, тем ощутимее недостатки. Для Далии, во всяком случае, она всё время оставалась божеством. Ренат Хайрулович бикбулатов Российский историк, краевед и писатель. Гала умерла 10 июня 1982 года в замке, который в 1968 году купил для неё Дали. Он находился в маленьком посёлке Пуболь провинции Жирона. Там она и похоронена. И следует отметить, что Галина Дмитриевна Гомберг-Дзьяконова через всю жизнь пронесла память о своей далекой родине. В ее комнате постоянно висела икона Казанской Богоматери, как память о детских годах, проведенных в городе на Волге. Сальвадор Дали, выполняя последнюю просьбу жены, похоронил ее в гробу с прозрачной крышкой. Самого же Дали, впавшего после смерти жены в депрессию и ставшего затворником, после ухода в мир иной, это случилось семь лет спустя, не похоронили. Его забальзамированный труп выставили в театре Дали под геодезическим куполом в качестве одного из экспонатов. Всё это выглядит довольно странно. Тело Дали покоится в склепе под куполом, И верхняя часть схлепа увенчана над гробной плитой из белого мрамора, вмонтированной в ползала, так что многие посетители, прохаживаясь по плите, даже не подозревают, что под ней находится тело художника. Но это всё придумал он сам, сформулировав своё пожелание таким образом. «Я хочу, чтобы мой музей был единым блоком, лабиринтом, огромным сюрреалистическим предметом». Это будет абсолютно театральный музей. Приходящие сюда будут уходить с ощущением, будто им привиделся театральный сон.